Глава 9. Конец мая, неделю спустя. Система Астра. Астра-3. Сектор 6. Когда дело доходит до лучших из лучших, кажется, что за ними всегда стоит история или повесть о нуждах и желаниях. А может и то, и другое, что подталкивает этих пользователей к уровню превосходящему тех из нас, у которых нет такой искры. Вы видите это на протяжении веков, от старых фаворитов, таких как Враталом, до новых знаменитостей, таких как Кнут или Ария Пламени. Даже Ткачбури. Честно говоря, это своеобразное явление. Тут замешана зависть. Зависть к тому факту, что есть бойцы, у которых имеется что-то такое, что толкает их идти вперед, что-то, чего другим не достает. В то же время я не могу представить, какова их жизнь через какие трудности каждый из них прошел, чтобы с таким абсолютным отчаянием убежать от своей прежней жизни. «Разиэль Монстр Аро», интервью после матча, 2480 год. но Пре зажегся красным, и он поднял шедо, чтобы защитить голову справа, когда симуляционный противник нанес удар ногой по виску. УБУ обладала небольшой возможностью защиты, учитывая, что это была блестящая стальная пластина с перчаткой, но минимальные реактивные щиты, обеспечиваемые его новой F2-защитой, помогли стабилизировать сжатый кулак, когда Рэй принял удар. Реактивные щиты — некий аналог энергетического силового поля, защищающий человека от внешнего физического воздействия. Рука напряглась, но выдержала. Небольшое улучшение спека силы, которое Рэй как воду из камня выжил из устройства за последние две недели. Противник открылся. Воспользовавшись предложенным блоком шансом, Рэй ударил его по лицу, но фигура, не отрисованная до конца визуализация обычного мужчины в простой боевой униформе, уклонилась от удара. Визуализация, рендеринг, формирование объекта 3D-графики – Если детали объекта отсутствуют, но основная структура и форма визуализированы, на сленге это называют не отрисованы. Противник немедленно ответил, вонзив собственный кулак в живот Рэя. Физическая проекция врезалась с таким же симуляционно смоделированным ударом, который ощущался при фантомном призыве УБУ. Удар ничем не отличался от реального, и Рэй стиснул зубы от смеси реальной и имитированной боли. В верхнем углу его нейрооптики появилась предупреждающая черта, зачитанная тренировочной симуляцией. Зафиксировано причинение урона органу, внутреннее кровотечение в процессе, наложены соответствующие физиологические ограничения. «Да, да», – проворчал Рэй, игнорируя уведомление и чувствуя, как проекция сковывает его, замедляя движение и ограничивая пластичность брюшной полости. Тем временем противник отступил на безопасное расстояние и подпрыгивал на цыпочках, глядя на раненый торс Рэя и остальную часть его тела и высматривая слабые места. Из всех симуляций, предоставленных в СМС для новых курсантов, эти тренировки по смешанным единоборствам казались наиболее реалистичными. Еще одна вспышка красного цвета. Рэй вовремя уклонился назад, чтобы избежать прямого удара ногой в грудь и летящего в лицо кулака. Он поймал и перенаправил кулак, нацелившийся на его нос, сумев одной рукой схватить голое запястье проекции, прокрутить его и сверху вниз ударить локтем по вытянутой спине своего противника. Раздался громкий хруст. Рей с трепетом понял, что нанес хороший урон, но не позволил себе отвлекаться, получив, наконец, преимущество. Удерживая запястье, он дернул его, пытаясь завести травмированную руку проекции за спину, чтобы прижать, Однако фигура перевернулась и снова приземлилась на ноги, и Рэй внезапно получил рубящий удар по его оголенной шее, как будто Лисару обрушил на нее свой топор. Он выбросил руку как раз вовремя, увернулся, затем снова бросился вперед, поднимая Шидо, чтобы принять тяжелый удар. Ещё минуту они дрались по такому же сценарию. Рэй наверняка сломал локоть своего оппонента, так что, учитывая ограничения его собственных смоделированных симуляций внутренних травм, они снова были на равных. Со временем нырять и метаться становилось всё труднее. Рейтинг выносливости Рея в F1 был лишь в теории выше, чем у среднего человека. Удары стали слабее, а выпады медленнее. Пара стала расходиться все чаще и чаще, чтобы отдышаться. Для него по-настоящему, а для противника только в рамках симуляции. Однако они обрушивались друг на друга снова, снова и снова, пока проекция, наконец, не перенапряглась. Ее псевдоистощение вызвало смещение фокусировки из-за слишком сильного удара в голову Рэя. Он нырнул под удар, затем подтянул шидок нижней стороне открытого плеча, мгновенно вывихнув его. Видя, что победа близка, Рэй обвился вокруг противника, удерживая его плечо в болезненном захвате. Тот тяжело упал, с глухим стуком ударившись о землю, и Рэй обрушился на него сверху, нанеся сокрушительный удар своим УБУ, который попал в симуляции прямо в лицо. Нанесен фатальный урон», – провозгласила тренировочная программа арены ровным механическим голосом. Победитель – Рейден Уорд. Рей позволил себе сесть, вытянув руки за спину, и ахнул, пытаясь отдышаться. Программа не визуализировала никакого оружия, только его противника и уведомления об уроне. Поэтому он жадно хватал воздух на том же потном боевом коврике, на котором только что сражался, когда физическая голограмма неподвижного человека отключилась и исчезла. Рэй ждал, надеясь вопреки надежде, а его грудь налилась свинцом. Этот противник был сильнейшей симуляцией боевых искусств, которую ему удавалось когда-либо одолеть, и за последние три дня ему потребовалось больше дюжины попыток. Мгновение спустя его Ноэп ожил сам по себе, и усилия были вознаграждены. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила адекватна, выносливость недостаточно, скорость адекватна, когнитивность адекватна, нападение адекватно, защита недостаточно, прирост неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение, выносливость. Корректировочное изменение завершено. Выносливость была повышена с ранга F1 до F2. «Да!» – воскликнул Рейс победным ликованием, вскидывая Шидо в воздух, когда уведомление исчезло из его зрения. F2 выносливости. Не слишком высокий рост, но это был последний из спеков, который упорно цеплялся за свой ранг F1 после двух недель тренировок в каждую свободную секунду, которую он мог выкроить в течение дня. Ухмыляясь, Рейс сосредоточился на своем УБУ и сделал запрос спецификаций. Данные появились сразу после подтверждения. Устройство боевого усиления. Шидо. Идентификация пользователя подтверждена. Тип А-тип. Ранг Е1. Атрибуты пользователя: сила F2, выносливость F2, скорость F4, когнитивность F3. УБУ спецификации: нападение F2, защита F2, прирост С. Почувствовав, что дыхание приходит в норму, Рэй, моргнув, закрыл запрос и упал на мат, чтобы улыбнуться потолку. «Отбой!» – он произнес в воздух и почувствовал, как Шидо сдвинулся с его правой руки, чтобы вернуться к запястью. Е1. Он все еще сильно отставал даже от среднего ранга обладателя d 0 но ему удалось поднять свой УБУ-ранг на целых три уровня менее чем за такое же количество недель. Его спеки неуклонно росли, и Рэй чувствовал, как тело мало-помалу приспосабливается к новому нейролину, который устройство закладывает в мозг и позвоночник вместе с другими изменениями. Он согнул правую ногу, чувствуя боль в бедре, которая медленно нарастала в последние пару недель, и с удовлетворением отметил, что дискомфорт не усиливался со вчерашнего дня. «Вот черт! Вив!» Рэй откатился назад, чтобы сесть, положив одну руку на согнутое колено, и снова активировал свой ноэп. Обычно подруга рядом. Она уходила из боевой группы в тот же день, что и он, чтобы выкроить пару часов дополнительных тренировок по вечерам. Но сегодня один из двух специалистов-дуэлистов, которых семья Арада наняла для ее обучения, перенес тренировку. В результате Рэй остался сам по себе. Но он пообещал Вив, что сообщит ей, если ему удастся прорваться и качнуть выносливость. Есть. Одной рукой он написал по проецируемой клавиатуре, которую нейрооптическая система вывела для него по запросу. При таком темпе я тебе догоню к следующей пятнице». Он послал сообщение со смехом и всего через несколько секунд получил ответ в виде цифровой сцены вытянутого среднего пальца рядом с лицом, которая смеялась так сильно, что лились слезы из глаз. Сразу же появился поднятый большой палец вверх и Рэй ухмыльнулся. Он собирался снова запустить боевые симуляции, рассматривая возможность поставить своего противника по боевым искусствам на следующий уровень, чтобы увидеть, какой вызов ему стоит ожидать в следующий раз, и случайно взглянул на время последнего сообщения VIF. 7.7.20. Ругаясь, Рей вскочил и кинулся к двери классов которые затащил мат. Главный спортзал использовался боевой командой и каждый будний вечер. Но у них Свив никогда не было проблем с поиском свободного уголка, чтобы провести пару часов на тренировке. Однако энтузиазм Рэя и погоня за этим недосягаемым F2 из-за выносливости стали причиной его опоздания на рабочую смену более чем на четверть часа. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт! бормотал он снова и снова мчась по коридору. Босые пятки заскользили, когда он завернул за угол и спустился по лестнице, прыгая сразу через две ступеньки. При этом он подключился к своему Ноэб весь в ожидании уведомления от своего начальника, мистера Алиба, с вопросом, какого чёрта Рэй делал, чтобы так опоздать. К счастью, к тому времени, когда он добрался до служебного шкафа, порицание его не коснулось. Он быстрым хлопком ладони открыл дверь и бросился к крохотному рундуку в глубине длинной комнаты. Через несколько секунд на пол полетела потная тренировочная одежда, ставшая его боевым костюмом с тех пор, как он покинул команду. Решив, что забег в раздевалку команды даже для быстрого ионного душа не стоит риска навлечь на себя дополнительный гнев, Рэй начал натягивать рабочую униформу. Не то чтобы он прославился опозданиями или чем-то в этом роде, но все равно пришлось работать следующие два месяца на программы летней школы Гранд Креста, чтобы убедиться, что его обучение будет оплачено. Директор уже оказал ему одолжение, пообещав диплом, когда они закончат учебу в конце недели. Но даже будучи внесенным как пользователь УБУ в базу данных в СМС, он сомневался, что старый ублюдок простит ему неоплаченные взносы к началу нового семестра. Рэю определённо была нужна эта работа, и она была важнее 20-минутных дополнительных тренировок. Застегнув чистый коричневый комбинезон с вышитой на левой стороне груди надписью «Персонал подготовительного отделения Гранд Креста», Рэй натянул туфли и, наконец, вздохнул с облегчением. Он опоздал. Но если он сделает все до того, как закончится ночь, мистер Алип может ограничиться предупреждением, чтобы он в следующий раз следил за часами. Успокоенный этой мыслью, Рей схватил пару чистых полотенец и самый полный флакон дезинфицирующего средства, который смог найти. Он запустил несколько стерилизационных дронов, ждущих в спящем режиме на полках бытовки, и поспешно покинул помещение. Хотя большая часть уборки боевого спортзала и была автоматизирована, где требовалось непосредственное участие человека. Позволяя дронам перемещаться на какое-то время и обрабатывать каждую поверхность сильными дозами интенсивного ультрафиолетового излучения, Рэй приступил к протирке оставленных матов, при необходимости опрыскивая особенно залитые потом, а иногда и кровью места, а затем перенес их в кладовку рядом с главным спортзалом. Сделав это, он повторил это с полом, бездумно смотря на то, как гудят машины, завершая круговой обход здания, Примерно 15 дней назад именно эта комната превратилась в церемониальный зал для присвоения полной чудес космоса. Автоматический взгляд рэ переместился на место, где майор Альберт Коннелли пожал ему руку, приветствуя вступление в вооруженные силы межсистемного сообщества. Это казалось мечтой. Не УБУ на его запястье. Вес Ши становился все более привычным. Синий ВС-триум на фоне черно белой стали — Родное сияние, под которое Рэй привык засыпать, с им каждую ночь. Более того, то время казалось чем-то совершенно далёким. Последние же недели в Академии то текли совершенно неспешно, то неслись как сумасшедшие. е 1 За две недели он не просто успел выбраться из-за франга, но и поднялся на целый уровень выше. Это поражало Рэя даже теперь, когда с момента позавчерашнего выхода из е 0 он рывком добрался до F4 по спеку скорости. Конечно, это было нелегко. Пришлось отказаться от нескольких ночей полноценного сна ради упорных занятий и тренировок поздним вечером или ранним утром, но это все равно было удивительно. Рэй знал, что спеки ВИФ вначале были значительно выше, чем у него, но несмотря на то, что она в дополнение к двум тренировкам в день, которые вела с профессиональными тренерами, занималась еще и с ним, ей удалось лишь качнуть свои спеки защиты, нападения и выносливости и повысить их уровень а вот ее основной общий ранг нет. Честно говоря, прошло всего две недели, но Вив всегда была одаренной практически во всем, чем занималась, поэтому Рэй думал, что даже эти скромные изменения, вероятно, довольно впечатляющие. Он, конечно, знал, где собака зарыта. С момента присвоения Шидо не проходило и дня, чтобы Рэй хотя бы некоторое время не глазел на букву «С» рядом со спеком прироста своего УБУ. Он еще не до конца успел это осмыслить, и у него возникало ощущение, что, вероятно, он никогда не найдет истины. Однако недоверие и замешательство постепенно начали переходить в своего рода покорное понимание того, что ему, скорее всего, не суждено это знать и понимать. Рэй знал, что его работа заключается в том, чтобы быть хорошим подопытным объектом, и каждый раз, когда одна из школьных камер видеонаблюдения вспыхивала в его направлении или кто-то вызывал его по АНОЭП, Это служило напоминанием, что сторона, отвечающая за этот эксперимент, была очень и очень бдительна. Он вздрогнул при этой мысли, когда стерилизационные дроны закончили движение по полу спортзала и начали двигаться к стойкам. То, что мозг был буквально повсюду, являлось неоспоримым фактом, о котором знали все и о котором никто не говорил. Но знать, что он наблюдает именно за тобой, было как-то тревожно. Но все же, несмотря на этот дискомфорт, скин МСС был единственной причиной, по которой Рэй получил крохотный шанс подняться на гору, на которую он засматривался столько, сколько себя помнил. Вздохнув, он снова взял свои бутыли и тряпки и направился к центру зала, чтобы проверить, не оставили ли дроны какую-нибудь грязь. «Ворд!» Рэй чуть не выпрыгнул из своей униформы. Сочетание погруженности в себя и того факта, что он был единственной живой душой, оставшейся в здании, усилили эффект неожиданности. Он обернулся, ожидая увидеть мистера Алиба, громко шаркающего к нему с ярым желанием отчитать за опоздание на смену. Вместо этого он обнаружил четыре фигуры, которые слишком хорошо знал, и которые приближались к нему из-под навеса южного входа в вестибюль. Ли Джексон и его товарищи по команде, Мейсон, Сурэш и Сильва, единственная девушка в группе, Не переоделись и все еще были в своих серых тренировочных костюмах. Рэй решил, что они ждали его после тренировки, а это означало, что они наблюдали за ним некоторое время. Лишь шел, сохраняя высокомерную горделивость, остальные же казались менее уверенными в себе. Мейсон и Сурыш смотрели на Рэя даже с некой настороженностью. Должен сказать, мужик, эта форма тебе идет намного лучше, чем форма института. Ли остановился в полутора метрах и с притворным одобрением посмотрел на коричневый комбинезон уборщика. «Жаль, я только сейчас это увидел». Держа полотенце в одной руке и бутылку с распылителем в другой, Рэй наблюдал за тем, как его постепенно окружают. Не видя другого выхода из ситуации, кроме как сбежать, он просто позволил им это сделать. К тому же он никогда не умел бегать. «Дзынь!» Ноэпре уведомил, что Вивиана Арада пыталась дозвониться до него. Он отклонил вызов, подозревая, что сейчас не время говорить о сегодняшних успехах. «Кое-кто сказал мне, что цвета команды плохо сочетаются с цветом моих глаз», наконец-то с едким сарказмом ответил Рэй, медленно оглядывая каждого из бойцов. «Чего ты хочешь, Ли?» Высокий парень ухмыльнулся. «Просто хочу своими глазами увидеть нового знаменитого пользователя в кампусе. Не могу сказать, что действительно верю в это». Он взглянул на два браслета Шидо, выглядывающие из-под коричневых рукавов. «Военные раздают устройство изуродованным чучелам вроде тебя? Готов поспорить на сотню кредитов, что это подделка?» «Если это все, что ты хотел узнать, то мог бы просто поискать мое имя в реестре. Я зарегистрирован в базе данных в СМС вместе с большей частью общей информации о моем УБУ», Рей склонил голову на бок. «Но ты это уже знал, не так ли?» Улыбка Ли стала немного шире. «Может быть. Может, ты знал. Может быть, я даже проверил данные и понял, что у тебя всего лишь слабенький F-ранк, которому полагается разве что парочка блестящих браслетов». «Итак, ты проверил, как только узнал об этом несколько недель назад, и с тех пор не напрягался», — мысленно перевел Рэй. Однако в ответ он пожал плечами и сказал, «Тогда у тебя есть все данные. Поэтому я снова спрашиваю, чего ты хочешь». Выражение лица Ли дрогнуло на мгновение, сменившись хмурым взглядом, прежде чем он снова сумел натянуть ухмылку. «На самом деле я здесь, чтобы протянуть руку помощи, приятель. Поговаривают, что вы с Арадой ушли, чтобы у вас было больше времени на тренировке. учитывая твою... Э, ситуацию». Он многозначительно посмотрел на вышивку персонал подготовительного отделения Гранд Креста на форумере. «Я подумал, что тебе может не хватать достойных спарринг партнеров Ли указал на себя и троих других, которые уже окружили Рэя со всех сторон, и добавил, «Мы обсудили этот вопрос и подумали, что это меньшее, что мы можем сделать для нового военнослужащего нашей школы». Рей не проглотил наживку. спаринг Конечно. Я могу вытащить утяжеленные перчатки из хранилища, но должен тебя предупредить. Теперь мое устройство оснащено реактивным полем всего тела, не просто щиты по горло, которые обеспечивают боевые ошейники». Боюсь, у меня есть неплохая фора. Это заявление заставило их немного вспотеть. Справа и слева от Рея, Мейсон и Сильва нервно взглянули на Ли, который надо отдать ему должное, даже не моргнул. «Нет», — спокойно сказал он. Улыбка исчезла, поскольку терпение, очевидно, начало подводить его. «Только не в перчатках, Ворд. Мы хотим узнать, на что способно твое никчемное устройство. Что касается твоего энергетического поля...» Было бы интересно провести исследование, сколько урона оно может выдержать, прежде чем рассеяться. «Дзинь?» Вив снова попыталась до него дозвониться. «Нет, не сейчас», — подумал Рэй во второй раз, сбрасывая вызов. «Призыв УБУ против лиц, не являющихся пользователями, является уголовно наказуемым деянием, за исключением самообороны». Рей стиснул зубы, чувствуя, как решительность Ли успокаивает других. «Но опять же ты это знал». Я не собираюсь играть в твою дурацкую игру, Ли. Ты хочешь, чтобы я произвел призыв? Тогда вы скажете, что я нанес первый удар. Не знаю, в чем твоя чертова проблема, но либо закончи с этим дерьмом, раз уж взялся, либо уйди с дороги и позволь мне делать свою работу. Он шагнул вперед и на этот раз Ли отступил. Отступление, очевидно, было рефлекторным, потому что лицо Джексона залилось смущением. Однако он тут же снова качнулся к краю почти нос к носу так близко, как это было возможно, учитывая почти 15 сантиметров разницы в росте. «Даже если ты сам не растрандишь об этом всем вокруг, я сомневаюсь, что кому-то будет до этого дело. Ты думаешь, что ты крутой, как вареное яйцо, да, пользователь? С твоими дешевыми цацками для хломатозного F-ранга? Я уже достаточно настучал тебе по трусам на практике. Может, на этот раз ты действительно заставишь меня вспотеть?» Рэй пристально посмотрел на парня, быстро соображая. Было время, когда они сли могли устроить товарищеский матч вне тренировок. Тот был более подготовленным бойцом. Рэй сомневался, что даже тренер Кэт могла бы с этим спорить. Но Ли действительно превосходил его по росту и весу, что давало ему реальные преимущества. Рэй проигрывал почти все спарринги на практических занятиях, и обычно быстро. Однако теперь, даже если не призывать Шидо, спеки Рэя были уже на F2 и выше, что, скорее всего, уравнивало их шансы. На самом деле он был почти уверен, что сможет уложить Ли. Проблема в трех других. Если ему удастся его зажать, у него не хватит показателя силы, чтобы отбиться от всех сразу. Вероятно, у них не будет особых проблем с его блокированием. Хотя энергетический щит Шидо будет полезен, спек защиты F2 не сможет долго поддерживать барьер. Тогда ему придется вырубить Ли, и притом моментально. Опорой станет его лучший спек скорость ранга F4. Если ему удастся победить Джексона, Мейсон, Суреш и Сильва, скорее всего, отступят. Понятно, что они не так сильно хотят пересчитать ему зубы, как засранец, который, очевидно, и втянул их в разборке. Рэй поставил ноги на изготовку, чувствуя, как напрягаются мышцы, в то время как Ли продолжал смотреть на него сверху вниз, заставляя начать первым. «Рейден Уорд. Все пятеро удивленно вздрогнули. Ли резко развернулся. Из южного вестибюля, из того же входа, откуда группа подошла к краю. Вышла гибкая женщина. Она быстро пересекла пустой спортзал. Рэй моргнул, глядя на нее и несколько смущенный ее присутствием при этих разборках. Затем он распознал униформу. Чёрная, обшитая золотом, безошибочно узнаваемые цвета обмундирования в СМС блестели в освещенных высоко над ними светильниках спортзала. Кожаные сапоги щелкнули, когда она приблизилась, а ее волосы, каштановые и более коротко остриженные с одной стороны, чем с другой, По большей части были скрыты классической военной фуражкой с козырьком. Когда женщина подошла ближе, Рэй отметил яркие глаза и узкие губы, слишком красные на фоне загорелой кожи. У него было всего мгновение, чтобы понять, что в ее лице что-то не так, но это соображение было отброшено, как только он обратил внимание на два других факта. Первый. В руке она держала прямоугольный конверт непривычно небольшого размера. Второй. Белая полоса ткани вокруг ее левого плеча была украшена символикой с красным грифоном, держащим под наклоном четыре грани квадрата. «Галленс», — выдохнул Рэй, не слыша себя. Он не мог в это поверить, просто не мог, это было невозможно. Но женщина, капитан, как он понял по знакам отличия, когда она подошла достаточно близко, продолжала двигаться четко к ним. Остановившись в полутора метрах, она с таким равнодушием оглядела четырех бойцов в форме, что Рэй убедился, Любой человек, на которого она посмотрит подобным взглядом, тут же съежится от стыда. Наконец, ее взгляд упал на него. Вы курсант Райден Рэй ошеломленно кивнул, не в силах подобрать слова для ответа. Легкий тик уголка ее губ мог быть намеком на улыбку, но он исчез, как будто его и не было. В ее лице определенно было что-то необычное. Четкие слова женщины заставили его забыть об этой необычности. Ваш начальник сообщил мне, что вы будете здесь. Меня зовут капитан Кана Лорен. Я боевой инструктор а типа в Институте Галлинсов, в который вы направили заявление о зачислении 13 дней назад. Не может быть. Не может такого быть. С удовольствием информирую вас, курсант, что ваше заявление одобрено приемной комиссией. Она подняла конверт, который держала в руках, с официозом, преподнеся его раю обеими руками. Я здесь, чтобы поприветствовать вас. И пригласить в институт, если вы все еще собираетесь приехать». Долгое время Рэй мог только смотреть вниз, на предмет в руках Лорен, причем пелялся с такой придурковатой завороженностью, что, наверное, выглядел, как ребенок перед Дедом Морозом. Вынырнув из глубин полнейшего изумления, он, наконец, рассмотрел бледный бумажный клапан конверта, запечатанный вручную по старинной манере. На красный расплавленный воск был нанесен символ школы. После пяти секунд молчания Рэй наконец смог поднять руки, чтобы принять конверт, и обнаружил, что он все еще держит полотенце и бутыль с распылителем. Они вместе упали на землю. «Я... я правда принят?» Тихо спросил он, не отрывая взгляда от кролатого грифона в квадрате, когда наконец взял конверт. «Да, вы зачислены». Голос капитана теперь стал немного мягче. Женщина явно сочувствовала его шоку. «Поздравляю». Рэй только и смог, что просто поднять глаза, чтобы встретиться с ней взглядом. «Как я...» «То есть...» «Как у меня вышло?» Он затих, не зная, хочет ли, чтобы она отвечала при всех. К счастью, Лорен, видимо, обладала навыками чтения его мыслей, и потому не стала особенно распространяться. «Если Галленс вас одобрил, значит, вы каким-то образом это заслужили, даже если думаете, что это не так». Ее лицо вдруг стало жёстким. «Итак...» «Вы действительно собираетесь поступить в институт, курсант?» Рэй, ещё раз взглянув на восковую печать, снова кивнул, но тут же спохватился. «Да», — быстро сказал он. «То есть... да, мэм?» Он хлёстко отсалютовал капитану, разжав правую руку и поднеся пальцы к брови ладонью наружу. Надеясь, что небольшое количество времени, которое они с Вив потратили на отработку этого движения, себя оправдает. Нотки одобрения показали ему, что они не ошиблись. «Прекрасно. В таком случае...» Одно размытое движение, за которым Рэй едва уследил невооруженным глазом, и капитан Лорен уже стояла перед Ли Джексоном. Ее рост, несмотря на то, что она была на несколько сантиметров ниже парня, был гораздо более подходящим, чем у Рэя, особенно учитывая фуражку. Она так близко наклонилась к лицу Ли, что он взвизгнул и отскочил, чуть не споткнувшись о собственные ноги. Как потенциальный студент Института Галлинса, курсант Райден Уорд официально находится в ведении учителей, инструкторов и сотрудников школы. Он прав, когда информирует вас о том, что призыв устройства и его применение в отношении гражданских лиц без уважительной причины является в высшей степени незаконным. Но имейте в виду, что для меня, как для офицера ВСМС, при исполнении, эти ограничения немного более снисходительны. Лорен шагнула к Ли, который снова отступил. «Будучи свидетелем вашего разговора, я услышала достаточно, чтобы понять мотивы вашего присутствия здесь сегодня вечером, мистер». Она замолчала на мгновение, читая информацию, которую вывел ее Ноэп. «Джексон, вы собираетесь дальше педалировать эту ситуацию?» «Мы просто ребячились!» Ли наполовину хрипел, наполовину истерил. На его лице застыло выражение абсолютного ужаса. «Честно говоря, мисс, мы просто собирались...» «Не ври мне, мальчик!» Рявкнула Лорен, и ее фигура снова расплылась, когда она, словно молния, сократила расстояние между ними. «УБУ высокого уровня может считывать твой пульс и дыхание так же легко, как ты читаешь книжку с картинками. А теперь...» Она подняла руку и указала на ближайший выход. «Убирайся вон с глаз моих. И если я узнаю, что ты снова отвлек любого военного курсанта от его подготовки к поступлению, у тебя появится возможность увидеть устройство в действии лично, как ты и хотел». Она оглянулась через плечо, и Рэй чуть не ахнул, наблюдая за тем, как капитан по очереди оглядывает каждого из трех других членов боевой команды. Глаза Канн и Лорен светились. Не то слабое отражение, которое вы могли бы уловить во вспышке солнечного света или чего-то подобного. На самом деле светились. Ее радужные оболочки горели глубоким опасным белым цветом. Намного ярче и эффектнее, чем бледно-лиловые радужные оболочки майора Коннелли, когда он демонстрировал свою калисту в начале экзамена по УБУ. Тогда Рэй считал, что главный экзаменатор имел, по крайней мере, высокий Б-ранг. И все же внешние признаки этого трудноуловимого частичного призыва указывали на то, что его мощь была несопоставима с мощью стоящей перед ним женщины. Она была как минимум топовым А-рангом. Будь Рэй азартным человеком, делающим ставки, он бы дал руку на отсечение, что сейчас находится в компании пользователя УБУ С-ранга такого класса, как пешка или епископ, или даже рыцарь. В книге применяется шахматная система классов для бойцов УБУ. Перевод использует смысл скорее английской шахматной системы, чем русской. «Это касается каждого из вас», — ледяным тоном произнесла капитан. Свечение ее глаз не стихало и держало шайку мертвой хваткой. «Это понятно?» После положительных ответов, последовавших в виде богатого ассортимента кивков, криков подтверждения и разного отчетливого охныканье, Лорен удовлетворенно хмыкнула. С освобождающим жестом ее руки пламенное могущество взгляда исчезло, и радужная оболочка вернулась к бледной палитре. «Или они были... на минуточку... карие?» Тем не менее, Ли и его секунданты явно не нуждались в прощальной церемонии. В поолимпийски рекордное время они вылетели из спортзала, так отчаянно пытаясь увеличить дистанцию между собой и жутким капитаном, что Сильва практически споткнулась о пятки Сурыша, из-за чего парочка свалилась на пол где-то на полпути к вестибюлю. Тем не менее, они мгновенно вскочили на ноги и понеслись за остальными так, будто группа спасалась от страшного пожара. Когда они исчезли, капитан фыркнул. Ну, это было весело. Пробормотала она себе под нос, а повернувшись, поймала ошарашенный взгляд Рэя. Кашлянув в кулак и собираясь с мыслями, Лорен завела руки за спину. Она встала перед Рэем и, как ни в чем не бывало, продолжила. Внутри вы найдете уведомление о зачислении и инструкции о том, как его подтвердить. Она указала краем фуражки на конверт, который все еще словно в каком-то забытии держал Рэй. Когда вы завершите процесс, ваш NoEb зарегистрирует данные, Однако свой идентификационный номер лучше запомнить наизусть. Форма курсанта будет доставлена по указанному вами адресу проживания в августе, в течение трех недель после начала обучения в институте. Надеюсь, вы не передумаете. Она встретилась глазами с Рэем и поинтересовалась. «У вас остались какие-либо вопросы?» Рэй моргнул на мгновение, оторвавшись от потока информации. Придя, наконец, в себя он немного помешкал, а потом ответил. «Ммм...» Насколько я знаю, способность УБУ, которая сообщала бы пользователю, что собеседник лжёт, еще не зафиксирована. Лорен удивленно уставилась на него, а затем засмеялась. «Мне говорили, что ты с приветом, Уорд». Она ухмыльнулась. «Иногда небольшая ложь помогает разрешить ненужные ситуации немного быстрее, чем правда, если ты понимаешь, о чем я». Рэй быстро кивнул. к, -к конечно Заикаясь, пробормотал он, прежде чем снова задуматься и уточнить. «Вы сказали, что вы инструктор А-типа. Могли бы мы... Мог бы я тренироваться под вашим руководством в институте?» Слушая себя, то, как он произносил «институт», Рэй чуть снова не впал в прострацию. Он все еще не мог поверить в случившееся. Они не могли пустить F... Нет, E-ранг, напомнил он себе, в Галлинс. И все же здесь стояла капитан из личного состава Академии, а он держал письмо о приеме, в котором это говорилось, совершенно ясно. В школе немалое количество инструкторов и субинструкторов, поэтому высока вероятность, что вы будете работать с самыми разными преподавателями». Лорен мастерски уклонилась от вопроса, опустив глаза на браслеты Шидо. «Насколько я понимаю, в настоящее время ваше устройство представляет собой оружие потасовщика. Думаю, что ваша физическая подготовка и уроки начнутся там и будут подстраиваться под эволюцию вашего УБУ». И снова Рэй кивнул. «Еще вопросы?» — спросила Лорен, многозначительно сверяя часы в Ноэб. «У меня есть еще несколько уведомлений, которые нужно доставить в разных часовых поясах Астра-3, прежде чем мой рабочий день закончится». «Ой, нет, извините, я просто...» Рэй не мог не взглянуть на конверт снова, отдаленно слыша жужжание все еще кружащих над галереями спортзала дронов. «Я не ожидал этого», — наконец закончил он. Он был слишком занят изучением Грифона Института Галлинса, чтобы увидеть, как Лорен одобряюще улыбнулась. «Лучшие из нас редко ожидают этого курсант». Затем она щелкнула каблуками, развернулась и вышла из спортзала в том же направлении, откуда и пришла. Рэй смотрел ей вслед, пока Лорен не исчезла за углом на лестнице вестибюля. И только тогда, стоя в своем коричневом комбинезоне с письмом о принятии решения в одной руке, Рэй, наконец, сделал то, что сделал. Да! Крикнул он пустой стойке, стуча по воздуху обеими руками. Конверт выделялся прямоугольником на фоне огней высоко над головой. «Да, да!» Затем его внимание привлекло уведомление. Маленький маркер в углу зрительного образа. Открыв его, Рэй аж подпрыгнул, когда запись визжащего голоса Вив чуть не разнесла его барабанные перепонки. «Придурок, ответь! Ответь! Я зачислена! Я зачислена, Рэй!» Вспомнив ее пропущенные звонки, Рэй немедленно перезвонил. Почти сразу голубые глаза и каштановые кудри вив появились на экране, когда она ответила в режиме видеосвязи. «Посмотри, посмотри!» Она все еще визжала, и в фокусе зрения внезапно появилось красное пятно. Когда фокус скорректировался, форма грифона стала отчетливой, восковая печать конверта Вив была уже вскрыта. «Какая-то дама-офицер появилась на моей тренировке 20 минут назад. Я бы сразу позвонила тебе, но инструктор повел себя как придурок и заставил меня дождаться, пока мы не закончим». «Меня зачислили, Рэй! Зачислили!» «Это потрясающе, Вив!» С энтузиазмом ответил Рэй, быстро соображая. «Что ты думаешь о капитане Лорен? Она, кажется, еще та голова, не так ли?» «Да, вообще!» Согласилась Вив. Лицо подруги снова появилось в поле его зрения, когда она убрала конверт за рамку изображения. Инструктор был почти уверен, что она S-ранг, хотя он никогда о ней не слышал. «Надеюсь, буду тренироваться под ее началом. Она казалась совершенно...» Вив застыла. Слова Рэя наконец дошли до нее. Замерев, словно статуя, она смотрела в камеру, и ее лицо медленно наполнялось пониманием. «Подожди, Рэй, откуда ты знаешь ее имя?» А потом она завопила во весь голос. Ее взволнованность и восторг заставили Рэя улыбнуться так сильно, что у него заболели щеки, когда он показал ей свой, все еще запечатанный конверт. Скалясь в улыбке из-за угла боевого спортзала, Валера Дент слушала, как Рейден Уорт и Вивиана Арада криками и воплями празднуют зачисление. Убедившись, что полностью удовлетворена зрелищем, она оторвалась от стены и уже по-честному направилась к выходу из здания. Двери автоматически открылись. Выйдя наружу, она огляделась. Вечер переходил в ночь, и вокруг не было ни души. Идеально. Валера просунула руку между пуговиц на своей униформе, чтобы выключить аппарат проекции, висевший у нее на шее, как ожерелье. Ее глаза на мгновение замерцали, когда обтягивающая голограмма, сместившая черты лица, исчезла. Она посмотрела вверх, в чистое, стремительно темнеющее небо Астры-3. Валера очень хотела лично вручить письмо Рейдену Уорду. У нее были свои субинструкторы, в частности, Майкл Брец, которые тщательно изучали парня за несколько дней до собрания приемной комиссии, Но на основе данных на страничке можно было почерпнуть не так много. Ей требовалось увидеть его собственными глазами. Увидеть лично, прежде чем она сможет убедиться, что сделала правильный выбор. Словно по команде, на ее ноэб сама собой прописалась строка скрипта. «Почему я не вмешалась раньше?» Спросила она у пустоты в воздухе, поворачиваясь и двигаясь по мощеной дорожке, которая вела ее к челноку, ожидающему перелета в ближайший космический порт. Разве это не очевидно? Просто хотела посмотреть, как он себя поведет. Еще одна строчка. Что значит почему? Валера фыркнула, натягивая фуражку на глаза, когда несколько студентов, направлявшихся в свои общежития, прошли недалеко от нее. Она ненавидела проекционный аппарат, но не хотела, чтобы ее заметили поклонники или какие-нибудь УБУ-энтузиасты, которые могли бы ее узнать. Потому что ты даешь почувствовать вкус власти человеку, у кого ее никогда раньше не было. «Всегда есть риск, что он возгордится. Я же хотела убедиться, что этого не случится». Разговор прервался. Валера увидела, как падающая звезда, довольно обычное зрелище в системе Астра, вспыхнула широкой дугой в сумеречном небе. Потом появилась финальная строчка. «Да, Кес», — тихо ответила Валера, не отводя взгляда от расстилающейся вокруг тьмы, которая надвигалась, пока она продолжала идти. «Ага. Думаю, мы выбрали как раз того, кого надо».